Глава 8 Сообщение. В большом количестве. Разумеется, Рори справился с ситуацией с холодным профессионализмом. Поставил поднос с булочками в нишу лифта, как я надеялась, давая Джоку понять, что нужна новая партия. Забрав черпак, он вытер его салфеткой из буфета и одним плавным движением, оказавшись рядом с Бертрамом, спросил. «Суп, мистер Степпелфорд?» Вспомнив, что супница все еще у меня, я, покачнувшись, шагнула к нему, чтобы половник, который Рори уже начал опускать, смог что-то зачерпнуть. Бертрам, ожесточенно почесывая бороду, издал какой-то непонятный звук. Рори весьма вольно истолковал его, как согласие и изящным жестом наполнил тарелку перед ним. Трапеза продолжалась, а гостья так и не вернулась. Сидящие за столом практически ничего не говорили. Во всяком случае, пока я была в комнате, кроме как «прекрасный суп Степлфорд» или «этот соус отменно приправлен». Разумеется, о произошедшем никто не упоминал. На миг меня кольнуло сожаление, напомнив о Степлфорд-холле, чьи обитатели спокойно позволяли себе обсуждать убийство за ланчем и действия мери точно бы не оставили без внимания. Здесь же все невысказанное тяжестью повисло в воздухе. Гости вели себя угнетающе вежливо. Матушка бы гордилась ими, но, боюсь, мои стандарты несколько снизились, и я была бы рада услышать то, что в присутствии слуг обычно не говорят. Избертрома рассказчик был не лучший, и я уже знала, что разобраться в этой жуткой путанице, в которую он превратит пересказ бесед за сигарами, будет непросто. Я сохраняла выражение профессиональной незаинтересованности. В душе мне отчаянно хотелось найти Мерри, но ни один из лакеев так и не появился сменить меня. Нам с Рори пришлось обслуживать весь обед, и за это время мы едва обменялись взглядами. Мучительное чувство. Зная Мерри, я не сомневалась, что у нее сейчас настоящая истерика. Куда делся лакей, я понятия не имела, и если чему жизнь меня и научила... так это тому, что эти маленькие загадки потом прольют свет на что-то важное. Про облитую супом женщину я почти не вспоминала. Учитывая ее наряд за ланчем, мне думалось, она это заслужила. Наконец, мы подали все, что можно было подать. Дворецкий должен был остаться, если кому-то что-то понадобится, А я, загрузив последние сервировочные блюда в подъемник, кивнула Рори и, не дожидаясь ответа, тихонько закрыла за собой дверь. Сбежав вниз по лестнице в кухню, я увидела там сьюзен с большой чашкой чая. Джок воевал с плитой, чем-то стуча и брякая, бормоча громче и невнятнее, чем обычно. — Эфимия, ты что-нибудь соображаешь в ремесле камеристки? — Немного, — ответила я, садясь. Джок, не дожидаясь просьбы, со стуком поставил передо мной чашку чая. Во всяком случае, я решила, что это чай. Темнее дегтя напиток, даже когда я долила немного молока из банки на столе, свет не отражал. «Ничего?» — уточнила Сьюзан. «Это вообще больше нравилось Мери, чем мне. А мы ожидаем, леди?» — помедлив уточнила я. «Ха!» — почти одновременно воскликнули Сьюзан с Джоком. Мисс Флауэрс хочет, чтобы из ее юбки вычистили суп и сделали прическу к вечеру. Вот как! Не думаю, что после произошедшего наверху Мэри будет рада предложить свои услуги. Мисс Флауэрс требует, чтобы ее уволили. Как возмутилась я? Эфимия, хоть я и недолго служу экономкой, но все же знаю, если опрокинешь суп даме на колени, другой причину увольнения и не ищи. я знала, что она была права, и проклинала Рори за то, что не поручил супницу мне. — Вы уже подготовили ей рекомендательные письма? — спросила я, имея в виду практику давать рекомендации при уходе слуг. — К счастью, она не в моем штате, — отозвалась сьюзен Решать будут мистер Маклеуд и мистер Степплфорд. Лично я считаю, что кто бы не вручил хрупкой барышне, Да еще и без опыта тот здоровенный котелок — просто безмозглый идиот!» Ее чувства я полностью разделяла. «А что случилось с вашим лакеем?» Забегала Пости, передала, что его матери хуже. Они позвали священника. «Она живет в деревне. Скотт, тот лакей, ее кровиночка. Он ушел побыть с ней». «Нам не хватит людей», — вздохнула я. Думаю, он не спрашивал, а просто предупредил мистера Маклеуда, что уходит. Конечно, он не мог не пойти, покачала головой я. Но так как Мэри теперь тоже вне игры, по крайней мере, пока нас всего трое. И Джок. С грохотом опустив кастрюлю, Джок обернулся ко мне и выдал что-то совсем невообразимое. Я ни слова не разобрала. Сьюзан улыбнулась краешком губ. — Говорит, во всем мире таких деньжищ нет, чтобы заставить его работать наверху среди чокнутых бездельников. — Поверьте, — кивнув Джоку, — искренне произнесла я, — очень вас понимаю. — Что-то неладно тут, а? — прозорливо заметила Сьюзан. — И как-то плохо, что все четверо назвались Смитами, хотя и не родственники. — Их всех зовут Смиты? — Кроме того высокого господина, он велел называть его Сэром, — кивнула Сьюзан. «Батюшке Светы!» — удивилась я, позаимствовав выражение мере «Наверное, это он из Министерства?» «Мистер Министр?» — Сьюзен так задумалась, что в мои слова не особенно вслушивалась. «Какие-то сомнительные козни плетут, а? Хотя мне-то что? Как по мне, хуже всего борода мистера Степлфорда. У меня от нее мурашки». «Знаю», — печально согласилась я. Красивый мужчина, а может позволить себе так ужасно выглядеть. Без женщины здесь не обошлось, хмыкнула Сьюзан. Помяни мое слово. На этих словах я вышла. Мне нужно было поговорить с Бертрамом и Мери и еще сбежать подальше от расспросов сьюзен Мери выглядела напуганной, но держалась вызывающе. По просьбе Сьюзан она дожидалась решения Рори в нашей комнате. Я попыталась убедить ее, что она уже так долго с семьей Степплфордов, что эти годы нельзя просто так перечеркнуть. Но Мэри разбила все мои аргументы один за другим, будто уже настроилась на трагедию. Было очевидно, что в таком взвинченном состоянии ее ничем не успокоить. Так что я просто оставила подругу в покое. Я задумалась, куда пойти. Не в комнату же, там Мэри, и не в кухню, прямо под град вопросов Сьюзен, Да и в другие части дома не стоит. Чего доброго с гостями столкнусь. Уже обдумывая вариант спуститься в конюшню, я вдруг услышала тихое пс Голова Бертрама появилась из-за двери в небольшую библиотеку. Я тут же толкнула дверь, и Бертрам отшатнулся. — Эфимия, осторожней! — укорил он меня. — Одного полета вверх тормашками на сегодня достаточно. Он широко улыбнулся. — Совсем не смешно, — отрезала я. «Та гнусная женщина требует уволить Мерри!» «Этому уж точно не бывать!» К моему огромному облегчению пообещал Бертром. «Девчонка просто дрянь! Прошу простить за выражение!» Ожесточенно почесав бороду, добавил он. «Я бы не стала употреблять подобные слова», — улыбнулась я, наливая себе немного шерри, а Бертрому виски. «Но ваши чувства я полностью разделяю». Пару мгновений Бертром пораженно смотрел на меня с бокалом в руках, а затем прикрыл дверь. «Я привыкла вести себя как компаньонка», — натянуто произнесла я, — «а не как служанка». «Ну да, но мы все же сейчас как внедренные агенты, играем роли и все такое». Я села в одно из больших библиотечных кресел, потягивая Шерри. «Как думаете, что происходит?» «У них куча карт Шотландии», — сообщил бертрам «Я подловил одного из них здесь над целой кипой как раз до обеда». Услышав скрип петель, он свернул все их разом. Безобразное обращение. А когда увидел, что это я, немного расслабился. — И всех их зовут Смитами? — Невероятное совпадение, — согласился Бертром. Под моим пристальным взглядом он медленно опустился в другое кресло. — Хочешь сказать, они назвали вымышленные имена? — Нет, не думайте, что бертраму не хватает каких-то жизненно важных для мыслительного процесса составляющих. Дело в том, что если раньше казалось, что из нас двоих у меня меньше знаний о мире, в каких-то областях, подозреваю, так до сих пор и есть, за последние годы мое врожденное стремление верить людям несколько выветрилось. А с Бертромом, похоже, этого не произошло. Он стукнул себя по лбу. «Я идиот!» — воскликнул Бертром. И я не стала его разубеждать. «Тот парень наверняка служащий, тот он вовсе не назвался». — Церковный служащий, — обескураженно переспросила я. — Министерский. — Из какого департамента? — Вряд ли нам полагается знать. Я все больше убеждаюсь, что нам не нужно ничего делать. Фицрой в самом деле хотел, чтобы здесь их встретили люди, нужных ему политических приверженностей и без связей. — Связи с чем? — С тем, что имеет отношение к их делу. — И чтобы слуги не задавали вопросов об именах. И не рылись в бумагах. — А вы, похоже, останавливались в домах с сомнительной репутацией, — заметила я. Ни одна из горничных под моим руководством никогда бы так не поступила. — Это потому, что я плачу приличное жалование, и потому, что ты, как экономка, ко всем слугам относилась справедливо. Как правило, чем богаче домовладелец, тем неохотнее он платит слугам. Знатные семьи по-прежнему считают, что служба в их доме — большая честь. как и приставание их покатливого отпрыска. Видимо, потрясение явно отразилось на моем лице, потому что Бертрам поспешил добавить. — Прости, Эфимия, я выпил за обедом слишком много вина. — Думал, справлюсь, но теперь ты налила мне виски. Похоже, сейчас приду в свою комнату и просплю до вечера. — Как аристократично! — вздохнула я. Бертрам поморщился. — А чем остальные заняты? Я об этом и хотел сказать. Они попросили Рори переделать оружейную комнату в переговорную. «Надеюсь, все ружья он запер?» — меня охватило нехорошее предчувствие. «О нет, Эфимия, зачем ты об этом сказала?» — вздохнув, посетовал Бертром. «Так или иначе, все свободное время они будут совещаться, и ни мое, ни твое присутствие не требуется». «Так что же, на этот раз никаких приключений?» «Очень надеюсь», — отозвался Бертром. Глаза у него слипались и стало ясно, что наша беседа подошла к концу. Прокручивая ее в голове, я поняла, как мало мне известно. Вряд ли Смиты были из правительства, вероятнее всего подрядчики или поставщики, борющиеся за участие в правительственном проекте, который, предположительно, касался Шотландии, если Бертром был прав насчет карт. Ну, а единственная причина подобной секретности — приходившая мне в голову, жуткая непопулярность проекта в случае огласки, поэтому Бертрама и не посвятили в тайну. У Ричарда Степлфорда, как члена парламента, определенно были интересы в оружейном бизнесе, поэтому он мог предоставить свой дом правительству, чтобы вернуть прежнее расположение. Но на роль радушного хозяина выбрали его младшего брата. Это тоже что-то означало, но что... Мисс Флауэрс я вычеркнула как секретаршу с несоответствующими ее положению запросами. А она также, вероятно, довольно глупа, раз согласилась остановиться в таком небольшом, одиноко стоящем посреди шотландских пустощей доме, в компании своего начальника и еще четырех мужчин, и считать, что ее репутации ничего не угрожает. По моим оценкам, все джентльмены были средних лет, а значит, на вершине карьеры. Это также означало, что они достигли того возраста, когда представители мужского пола в большинстве своем начинают считать, что у них теперь есть право делать все, что им заблагорассудится. Допив Шерри, я забрала у спящего хозяина дома его бокал, отнесу на кухню, а кому здесь еще убираться, а потом освежающая прогулка будет весьма на пользу. Я осторожно прикрыла за собой дверь в библиотеку, стараясь, чтобы даже замок щелкнул мягко, не разбудив Бертрама, и не заметила стоящего за спиной мужчину. Он резко похлопал меня по плечу, и я, подпрыгнув, пронзительно вскрикнула. «Что? Где?» Раздалась приглушенная из библиотеки, а потом сменилась громогласным храпом. Очевидно, что от Бертрама помощи можно было не ждать. Я обернулась к подошедшему, придавая лицу выражение «как у матушки», Коротышка отшатнулся. «Господи боже!» У него оказался мелодичный голос. «Дорогая, я не хотел вас напугать. Позвольте представиться, я мистер...» «Смит», — отрезала я, постаравшись подпустить в голос как можно больше металла. «Верно», — криво улыбнулся мужчина. Ростом он был немного ниже меня, с узкими плечами, голубые глаза щурились за стеклом круглых очков. Густые волосы, хотя и коротко остриженные, отливали золотом. Многие, готовящиеся к первому выезду в свет девушки, за такую роскошь все бы отдали. Хоть руку, не свою, так служанки. «Я лишь хотел узнать, не окажете ли вы мне услугу. Мне нужно отправить письмо». Он протянул мне небольшой толстый конверт, который я машинально взяла. «Чрезвычайно важно отправить сегодня, и тайно». — Сердечные дела, — пояснил он, постучив себя по носу. — Уверен, такая хорошенькая девушка должна разбираться в подобных вещах. Письмо в самом деле пахло одеколоном. — Вот деньги, — продолжил блондин, вкладывая монетки мне в другую руку. — И пусть эта просьба останется между нами, хорошо? — Уверен, что могу вам доверять. Он снова криво улыбнулся, отвернулся и ушел, слегка прихрамывая. Я молча смотрела на письмо. В голове крутилось множество противоречивых мыслей, и, пока я обдумывала, как поступить, в конце коридора появился Рори. Какое облегчение! Мне не придется принимать решение в одиночку. Но вот он подошел ближе, и выражение его лица не предвещало ничего хорошего, так что я инстинктивно опустила конверт в карман фартука. — Где мистер Степлфорд? — требовательно спросил он. Я указала на библиотеку. Рори хмыкнул в ответ, но так, как могут только весьма опытные дворецкие. «Тебе что, больше заняться нечем?» — принялся выговаривать он. «Если нет, то ковры в холле следует хорошенько выбить».